Глава 13. Афродизиаки или катание на американских горках. О том, почему нет смысла пилить рога на сорогу, о том, на что неприличное похоже устрица, о том, почему французы едят лягушек, о смертельных врагах хорошего секса и о пищей богов. Вы знаете, что является самым мощным афродизиаком? не пудра, рога носорога, которую некоторые недобросовестные секс-шопы пытаются всучить наивным клиентам, умалчивая о том, что носорог, между прочим, внесён в красную книгу. А, конечно же, сама любовь. Но если вы уже любите того классного парня, а он ещё не разделяет вашего энтузиазма, то я научу вас, чем его накормить, чтобы он потерял от вас голову, в отличие от другой части тела, которую надо бы сохранить. Вместо жаб и змей на рынке или в супермаркете можно найти отличные тонизирующие и стимулирующие либидо-афродизиаки. Наиболее известным афродизиаком является тонизирующий корень женьшень. Любимые гурманами устрицы хороши не только тем, что в них находится цинк, стимулирующий секрецию гормона удовольствия, тестостерона, но и своим внешним видом, напоминающим женский половой орган, за что их так любил великий соблазнитель Казанова. Королевское желе, которым пчёлы кормят своих королев-маток, является животным аналогом женьшеня и обладает мощным возбуждающим действием. Пчелиная пыльца не только отличный помощник в сексуальных играх, способствующий поиску новых эрогенных зон вашего любимого, но и один из самых эффективных афродизиаков, богатый практически всеми известными питательными веществами, аминокислотами, минеральными солями, витаминами. Атлеты используют пыльцу для укрепления сил и повышения выносливости. Натуральный мед, пища богов и лучший восстановитель сексуальной энергии. Так же, как и цинк, содержащийся в морепродуктах и отлично влияющий на либидо. Магний же прекрасно снимает стрессы и напряжения. Хотите получить удовольствие? Не ждите, когда мужчина купит вам коробку шоколадных конфет. Носите с собой в сумочке не только презервативы, но и плитку шоколада, которая способствует выделению в мозгу серотонина, гормона, оказывающего возбуждающий эффект. Среди специй лучшие афродизиаки – кардамон, красный перец и корица. А из трав мята, китайский лимонник, сельдерей, пастернак, золотой корень, заманиха, элеутерокок и медуница. Шалфей стимулирует гормональные секреции у женщин. Повысить сексуальность или просто пробудить сексуальное влечение способны также такие пряности, как мускатный орех, шафран, гвоздика и ваниль. Знаменитые своими любовными подвигами французы употребляют в пищу лягушачьи лапки, содержащие способствующие эрекции канторит, и трюфеля, в которых находится растительный гормон, схожий с тестостероном. Спаржа, банан и авокадо возбуждают не только вкусом, но и внешним видом. Икра, яйца, миндаль, финики, кокос, чеснок и морская капуста занимают достойное место среди эротико-стимулирующих продуктов в индийской аюрведической кулинарии. А вот кофеин и алкоголь стимулируют лишь на некоторое время. В больших количествах они являются смертельными врагами хорошего секса и приводят к апатии. Запах сырых грибов напоминает о сексе, поэтому смело включайте их в рацион романтических ужинов. Женщина, которая мало ест, вызывает у мужчин страх. Здоровый аппетит наоборот показывает, что вы чувственная любовница. Хорошо подобранная музыка тоже является афродизиаком. Мужчин больше привлекают женщины, которым нравится классическая музыка. Неожиданным афродизиаком может быть страх. Пригласите понравившегося вам парня на сеанс фильма ужасов или в парк покататься на американских горках. Адреналин и страх, переживаемые вместе, возбуждают и сближают.